Москва. Здание Следственного комитета. 15 часов 11 минут. Баринов вернулся в кабинет в скверном настроении. На его глазах рушилось равновесие между собственным пониманием сути вещей и той невероятной реальностью, которую породила ситуация, вызванная смертью физика Истомина. Появление Сомова, посланного в Дубну разобраться с печальным фактом, только добавило вопросов к тем нестыковкам, которые начали вылезать, как грибы после дождя. А поход полковника в квартиру Истомина вовсе заставил Кирьяна Валерьевича ощутить себя мальчишкой, которому впервые подсунули задачу по физике на тему, о которой он не имел ни малейшего понятия. Дел на день скопилось много, однако полковник после возвращения из Дубны перепихнул большую часть заместителю и решил разобраться со смертью ученого самостоятельно. Для начала он велел секретарю найти Климчука, чтобы уяснить некоторые нюансы в части подключения следователя к Сомову. Вторым пунктом плана стал поиск Анны Ветловой, которую Никифор хотел взять себе в консультанты. После этого можно было объявить поиск самого Сомова, внезапно пропавшего по неизвестной причине. Криминалом здесь не пахло. В дело вмешались физические законы, о которых Баринов не задумывался, и вполне возможно, они играли в этом странном деле решающую роль. К удивлению полковника, капитан ответил быстро, хотя в данный момент находился в судебной коллегии. Решал запланированную давно задачу с обвинением судьи. — Слушаю, товарищ полковник, — бодро доложил Климчук. — Тебя нашел, Сомов? «Что значит нашел?» — удивился капитан. «Мы с ним утром перекинулись парой слов, и я уехал». «И после этого вы не встречались?» «Нет». «И он не звонил?» «Не звонил? Да что случилось, Кирян Валерьевич?» «Сомов исчез». Молчание в ухе красноречиво сообщило о чувствах молодого следователя. «Сомов исчез?» Наконец пробормотал он. «На звонки не отвечает. Обещал доложить о проблемах, не пришел. А самое интересное, его нет в квартире Истомина». «Кого?» Баринов понял. Климчук ничего не знает о смерти ученого. «Умер известный физик Истомин. Ладно, тебе это ни к чему. Занимайся своими делами. Если Сомов позвонит, доложи немедленно». «Слушаюсь», — ответил шокированный известием Климчук. Баринов снова связался с секретарем и попросил его найти Анну Ветлову. «Минуточку», — откликнулся секретарь. Минуточка длилась около пяти минут. Наконец, всегда вежливый и обходительный Павел сообщил расстроенно. Ветлову не отвечает, товарищ полковник?» «Продолжай искать». Баринов позвонил в научно-техническое управление, надеясь получить от сотрудников вести о собиравшейся выходить из отпуска консультантши. и получил неожиданный ответ. Товарищ полковник, Витлову позвонила около девяти утра и попросила перенести встречу. «Как перенести?» — удивился Баринов. «Она не пришла?» Попросила перенести на после обеда. Терпеливо объяснили ему. «Сюрприз!» «Что, товарищ полковник?» «Это я себе». Он выключил айфон, не сразу придя в себя от известия. Сомов не говорил ему ничего о Ветловой, но теперь выходило, что она вовсе не приходила в офис слиткома, а это уже превращалось в спектакль. Кирьян Валерьевич хотел было позвонить Марину. В этот момент в дверь стукнули, и в кабинет вошла... — Анна Филипповна Ветлова. — Вы? Баринов медленно встал. Посетительница вопросительно и не без недоумения посмотрела на хозяина кабинета. — Я? «То есть Анна Филипповна?» «Ветлова. Вы виделись с Сомовым?» «Полтора часа назад. Но он не появился в квартире. И я решил обратиться к вам. Вы с ним встречались?» Кирьян Валерьевич проглотил вертевшееся на языке проклятие. «Минут сорок назад». гость кинул взгляд на стол, и полковник спохватился. «Садитесь, пожалуйста». Анна села. «Анна Филипповна». «Можете простым языком, без научных терминов, объяснить, что происходит?» «Что вам рассказал Никифор?» «Удивительные вещи. Якобы Истомин создал машину для накопления энтропии. Запустил ее у себя в квартире, она превратилась в машину времени». Женщина улыбнулась. «Это не машина времени в прямом смысле этого слова. Она действительно накапливает энтропию, как мусоровоз, грязь и мусор». отчего в локальном объеме пространства, в данном случае в квартире, время изменило направление. «Я был там, в квартире Истомина, однако ничего такого не наблюдал». «Что именно вы рассчитывали увидеть?» «Если вспомнить рассуждения ваших коллег-физиков, то должны были проявиться интересные эффекты. Уроненная на пол чашка должна прыгнуть с пола и восстановиться». «Люди должны ходить задом наперед, повторяя свои действия с момента разворота времени». По красивым губам гости промелькнула снисходительная улыбка. «Это если наблюдать за процессом инверсии со стороны. На самом деле в объеме квартиры люди ходят нормальным образом и чашки, и не восстанавливаются, но время при этом действительно течет назад по отношению к ходу общего времени снаружи». Правда, термин «назад» не совсем подходит к оценке явления. Процесс напрямую связан с увеличением упорядоченности физических структур, что, в свою очередь, уменьшает энтропию. Идет процесс ее накопления. Спасибо, кажется, я понял. Сомов мне объяснить толком ничего не успел. Но мы только что приехали из Дубны и никого в квартире не обнаружили. Да и Климчук от Сомова не получал никаких заданий. Объясняется все просто. Возвращаясь во времени назад, мы попадаем в прошлые моменты. Если человек пробудет в квартире час, снаружи время вернется назад на полчаса, и он появится в реальной обстановке до того, как произойдет тот или иной инцидент. Мы с Никифором и Виктором пришли в квартиру около двух часов дня по вашим часам, и, просидев там три часа, вернулись к моменту, когда мы все еще не владели ситуацией. — Но Сомов был у меня в девять утра, потом в районе двенадцати. — Потому что он вышел чуть раньше меня. — Не понимаю. — Почему никто из вас не встретился мне в квартире? — Потому что мы были уже в более раннем прошлом. Баринов силой потер лоб кулаком. Так и свихнуться недолго. Как написала герой сочинения «Мой сын-шестиклассник», Его глаза с удивлением смотрели друг на друга. Предлагаю выйти из научных дебрей на божий свет. Что вы задумали с Сомовым и зачем пришли ко мне? Охрану квартиры нельзя снимать. Я приказал Марину обеспечить охрану. Перебил гостю баринов. Масштабы катастрофы, которая может наступить, мы не знаем. Но я бы эвакуировал весь дом, где жил Глеб Лаврентьевич, Вывело бы и весь город, будь у меня такие полномочия. — Да уж, — усмехнулся Кирьян Валерьевич, — с нашим коррупционным чиновничьим аппаратом это проблематично. Какую катастрофу вы ожидаете? Глеб Лаврентьевич не зря зациклил работу Н-накопителя таким образом, чтобы днем решать проблемы в институте, имеющем мощную компьютерную структуру, а ночью возвращаться в утро только что прожитого дня. Баринов с недоверием посмотрел на грустное лицо Анны. «Вечером? Почему так быстро?» «Это его последний шанс — исправить какую-то собственную ошибку. Он жил так по своим часам больше двадцати лет, проживая один и тот же день, но проблему так и не решил». Баринов встал, открыл дверцу кабинетного бара-холодильника, достал бутылочку «Боржоми», залпом выпил до дна, вернулся в кресло. «Извините, во рту пересохло. Значит, Сомов сейчас...» «Где-то в прошлом». «Черт! Никак не могу сообразить». «Я вас понимаю». «Еще раз. Что вы хотите от меня?» «Во-первых, эвакуировать всех жильцов дома номер 10 на улице Ленинградской. Возможно, это лишняя предосторожность, но лучше перестраховаться». «Почему лишняя?» «Никифор может встретить Истомина раньше всех». Еще до смерти профессора. Предотвратит приступ, и тогда многое изменится». «Что именно?» «Возможно, и наша нынешняя встреча не состоится», — с улыбкой ответила женщина. Баринов поморгал, размышляя, поднял голову. «Что еще, кроме охраны квартиры?» «Мне нужен расторопный помощник. Срочно, мы будем вместе работать в квартире». «Климчук подойдет?» «Конечно». Виктор быстро схватывает детали. Только учтите, что в данную минуту мы с ним не знакомы. Сами ему расскажете. Все? Нет, еще одна просьба. У меня есть машина, но в Дубну лучше добираться на аэротранспорте. Коптер будет ждать вас внизу. Номер 21. Водитель Анатолий. Анна поднялась. «Может быть, ничего из того, что мы сейчас придумали, не понадобится». «Но ждать, пока угроза рассосется сама собой, не стоит». «Согласен на сто процентов. Позвоните мне, когда доберетесь». «Обязательно». Миловидная консультант комитета скрылась за дверью. Баринов посидел в ступоре минуту, глядя ей вслед. Мысли стали вдруг вялыми и расплывчатыми, словно разбавленные зимним туманом. На душе стало зябко. Думать о проблемах, связанных с пересечением времен, не хотелось. Пришла идея глотнуть коньячку граммов полста, чтобы разбудить фантазию. Потом он вспомнил, что хотел выяснить, как Ветлова представляет себе катастрофу и чего стоит ожидать, но решил не гнать лошадей. Анна обещала позвонить.